Глава 7 «Альф, мне необходимо попасть на земли Деметриуса и сделать это как можно более незаметно. В идеале, чтобы о нас не узнал вообще никто, ну а если и узнали, то держали язык за зубами», сказал Гнол, и Толстяк сразу же нахмурился. «Ты же сам прекрасно знаешь, что я уже очень давно отошел от тех дел. Да, и моих бывших ребят в столичном практически не осталось. Слишком это рискованно». Пускай попыток найти меня не было уже больше шести лет, но я уверен, что Деметриус не отступил. Появится малейшая зацепка, он обязательно вновь откроет сезон охоты. Да и плевать. Хочешь сказать, что за это время ты не смог скопить достаточно средств, чтобы откупиться? Зная тебя, никогда не поверю. Сколько в этом месяце ты поднял с поселения? Сколько новичков ушло от тебя с пустыми карманами и запудренными мозгами? И это я еще молчу про тех, что остались удобрять леса в округе. Питер посмотрел на следопыта из-под лобья, затем посмотрел на каждого из моего отряда, тяжело вздохнул, явнул сам себе и начал говорить. На откуп я собрал уже очень давно, еще до того момента, как ты засел под защиту монстров. Вот только у меня уже нет этих средств. И все заработанное я тут же сливаю. Через три месяца я собираюсь расширить поселение, расширить сразу в десять раз. «Должны прибыть мастера массивов с четырнадцатого этажа!» «Да ладно!» — произнес Мерур. Никогда не думал, что собаки умеют так выразительно удивляться. Гнол был поражен услышанным. Он даже не знал, что ему сказать. И еще раз пять повторил «Да ладно!» Эта реакция очень понравилась Альфу. Он расплылся в довольной улыбке и сразу же развеселился. «Вот и прикинь теперь!» Сколько средств я вбухал в это дело. Но зато, когда все будет завершено, я смогу больше не бояться Диметриуса. Возможно, даже попытаюсь занять его место. Представляешь, сколько появится желающих перебраться в мое поселение, и братья будут только самых лучших? Тут уже все было понятно. Альф просто набивает себе цену, хочет взять максимум из сложившейся ситуации. Он нам был нужен и прекрасно пользовался этим. Впрочем, Меррур также все это прекрасно понимал. Он уже отошел от первоначального шока. Следопыт достал из-за пазухи какой-то непонятный сверток и положил его перед хозяином постоялого двора. Все веселье Питера как ветром сдуло. Он попытался встать, но не смог. Меррур использовал какую-то странную технику. Она точно не могла никому навредить, только удержать на месте. «Почему каждый раз, когда мне нужна помощь, приходится напоминать, что нас связывает? Можешь забрать себе сверток, это будет последний раз, когда я им воспользуюсь. Как и этот поиск станет для меня последним. После него десятый этаж больше никогда не увидит Меррура, лучшего следопыта, что когда-либо оказывался на его землях». Услышав эти слова, Альф с недоверием посмотрел на Гнула и молниеносно схватил сверток, который исчез, стоило толстяку только коснуться его. иначе тоже пространственное кольцо. Интересно, конечно, что такого было в свертке, но это не наше дело. «Дай мне несколько дней, чтобы все устроить», сказал Альф, уже собираясь уходить, но снова не смог сделать и шага. «У нас нет нескольких дней. Цель в любой момент может исчезнуть. И если он решит перейти на одиннадцатый этаж...» то, боюсь, в этом случае тебе придется отвечать не только перед моим нанимателем, но и перед Деметриусом. Или ты думал, что я совсем рехнулся на старости лет? Я подстраховал себя. К концу этого дня Деметриус получит исчерпывающую информацию о тебе и защитных массивах поселения. Но это будет только в том случае, если я не отменю передачу. А случится это после того, как мы окажемся в поселении Деметриуса. Ну ведь туда добираться минимум две недели. И «Это в лучшем случае, если удастся отыскать подходящий транспорт!» «На этот счет можешь не беспокоиться. Транспорт имеется. До твоего поселения мы добрались за пару мгновений», — усмехнулся Гнол. «В исполнении человекоподобной собаки это еще то зрелище». «Босс, ты сможешь организовать нам столь же быстрый переход до столичного поселения?» а «Я и сам понятия не имел. Пришлось первовызвать вызвать Зиргул и разговаривать с ним». Портальщик немного подумал и выдал, что при условии доступа к памяти альфа и достаточной энергетической подпитки сможет открыть портал примерно на 500 километров. Как оказалось, этого недостаточно. Десятый этаж оказался очень большим. От поселения альфа и до столицы было больше 5000 километров. Охренеть! Если мне не изменяет память, радиус Земли всего 6 тысяч километров, а тут до столицы больше пяти топы. Как-то Альф слишком погорячился, когда говорил про две недели. Тут за пару лет бы управиться. Хотя мы же ничего не знали про местный транспорт. Вполне возможно, что он очень даже шустрый. Но в любом случае с Заргулом это путешествие не займет много времени. 11 переходов, и мы в нужном месте. Правда, снова пришлось уламывать Альфа. Он совершенно не хотел давать портальщику доступ к своим мозгам, и снова все упиралось в цену. Благо, что я подобрал все красные ядра, что выкинул меру. Вот они и послужили гарантом заключения сделки, причем Альф будет обязан отправиться в столичное поселение вместе с нами. Конечно, можно было сэкономить и добраться до места благодаря памяти следопыта, но Гнол не мог помочь с проникновением в нужное поселение. Там стояли какие-то супер-пупер ловушки, техники обнаружения и еще куча всяких примочек, которые мог обойти ловкий Альф. Терять время мы не стали и уже через час оказались возле заставы охраны за пять километров до нужного поселения. «Теперь я точно могу сказать, что наша цель находится в гостях у Димитриуса. произнес довольный Мерур, когда мы вышли из последнего портала. Переход дался нам с Зергулом крайне тяжело. От такого расхода энергии я уже плохо соображал, да и портальщик чувствовал себя не лучше. Все же он не привык перемещаться на подобные расстояния. Его стихия – короткие телепорты максимум на несколько сотен метров. В бою и того меньше, а тут сразу 11 порталов практически на предельную дальность. Но это мы чувствовали себя дерьмово, а вот остальные были в полном порядке. Они просто проходили в очередной портал и потом ждали, глазея по сторонам, когда мы с Заргулом предложим им пройти в следующий. «Ждите меня здесь», — сказал Альфа и отправился на заставу договариваться о проникновении в поселение. «Разбудите меня, как что-нибудь станет известно», — попросил я Жану и вырубился, привалившись спиной к стволу какого-то разлапистого дерева. Если не отдохну, то рискую вырубиться в самый ответственный момент. Разбудили меня, когда мы оказались в каком-то неизвестном помещении. Деревянная отделка, такая же мебель и множество магических светочей под потолком. «Хватит уже спать! Я определился с местом, где находится наша цель!» раздался голос мерура а потом послышалась какая-то возня, после чего последовала ругань Жанны и Зайки. Они вдвоем решили напасть на гнола за то, что тот посмел меня разбудить. Пришлось срочно вмешиваться, пока я не потерял следопыта. Сейчас допустить этого нельзя. Мы оказались слишком близко к Каю, и пока еще можем отделаться легким испугом. Все довольно легко и трудно одновременно. Цель находится практически в центре поселения, в доме главы поселения Деметриуса, под надежной охраной. Чтобы попасть туда... «Нужно будет устроить настоящую войну с целым городом. В любом столичном поселении собраны сильнейшие бойцы этажа, поэтому сам можешь прикинуть, что нужно будет сделать. Я в этом участвовать точно не стану. И я еще жить хочу». Было видно, что Меррур очень сильно боится столкнуться с главой поселения и его бойцами. Хотя я даже представления не имел, насколько они сильны. Со слов того же Альфа, главы столичных поселений – сильнейшие бойцы на этаже – Но опять же, сильнейшие для кого? Для слабаков, что здесь остаются? Как-то я сильно сомневаюсь, что у нашего отряда не получится с ними разобраться. Да нас с и двоих для этого вполне хватит. Вот только нападать в открытую мы точно не станем. Сперва необходимо убедиться, что сущность вновь не скроется от нас. Мне нужно было подобраться к ней достаточно близко, хотя бы для того, чтобы повесить маячок. «Правда, я не был уверен, что сущность не заблокирует и его, но не узнаешь, пока не попробуешь. По маяку мы всегда сможем оперативно найти Кая и догнать его. Заргул нам в этом поможет. Я ощущал, что портальщик еще не до конца восстановился, но в любом случае у него еще было время. Необходимо было сперва разработать план, первые наметки которого у меня были. Но это всего лишь наметки». Для создания полноценного плана мне необходимы были помощники. Мамокко и Дионис подходили для этого идеально. Уже через 10 минут мы сидели за массивным столом в доме, который принадлежал другу Альфа. По крайней мере, именно так нам сказал следопыт. Где сейчас находится этот друг, он ничего не сказал, лишь заверил, что в этом доме нас точно никто не сможет обнаружить. И можно здесь спокойно скрываться. Понятия не имею, что это за дом такой уникальный, но Лерна и Джинны подтвердили слова следопыта. Они сказали, что даже не смогли увидеть дом, пока не оказались в паре метров от него. Но если дракониха не смогла ничего заметить, то местные и подавно не смогут. Мамок и Дионис выслушали поставленную перед ними задачу и тут же начали заваливать меня вопросами. Уже через полчаса я сильно жалел о решении попросить их помощи. «Этой парочке необходимо было знать абсолютно все о моих способностях, о том, на что способны мои духи и остальные члены нашего отряда. Необходимо было проанализировать абсолютно все. Я же не мог вот так просто взять и все им выложить. Ладно, Дионис, он был полностью в моей власти, и ни одна крупица информации не просочится на сторону, но вот с Мамока все было совершенно иначе. Поэтому, прежде чем начать рассказывать, Пришлось склонять китаянку к подписанию договора о неразглашении. Для нее это было неприемлемо, как и для меня подобное раскрытие конфиденциальной информации. Дошло даже до того, что я просто попросил Мамока забыть об этом. Сказал, что Дионис и без нее отлично справится. Только благодаря этому удалось получить заветную подпись. Только после этого начался серьезный разговор. И чем больше информации они узнавали, тем сильнее разгорались их глаза. И еще бы! Можно сказать, что они первые люди на Земле, кто узнал столько всего о Ваймах и их способностях. Не только об общении с духами, но и составлении печати призыва, обращению с оружием и охоте на монстров. А еще они узнали, что я прекрасно помню свою прошлую жизнь. Со мной остался весь опыт Вайма, Тита и знания, которых не было ни у одного землянина. И это знание их также сильно поразило. Мамока быстро сложила два плюс два и спросила про Альтаира. Не стал скрывать, что в прошлой жизни он управлял орденом Ваймов, и мы отлично знали друг друга, и он также возродился с памятью из прошлой жизни. Просто я уже себе всю голову сломала. Пыталась понять, откуда вы так хорошо друг друга знаете. Ты еще совсем молод, а Альтаир говорил так, словно знает тебя уже не один десяток лет. «Даже Василию Ивановичу рассказывал о тебе». В общем, вытащили они из меня всю информацию, что только смогли, и сразу же принялись за разработку плана. Пока выдалось немного свободного времени, я отправился к Жанне. Необходимо было проверить, как себя чувствует бюс, убедиться, что он будет в состоянии защитить графиню от любой опасности, что может возникнуть на десятом этаже. Если мозговому центру не удастся разработать толковую операцию, то придется применять силовые методы захвата. Хоть это и будет очень рискованно, но другого выхода у нас просто не останется. С местными вполне сможет разобраться черный, который уже порядком оклемался, тем более он сможет восстановить силы во время сражения. Да и я собирался в этом случае призвать и других духов, чисто на один бой. Занять местных, пока сам буду пытаться захватить Кая. «Ложись спать. Никаких на сегодня проверок». «Не хватало еще, чтобы ты снова вот так взял и вырубился», отчитала меня Жанна, когда я потянулся к бюсу. Она везде ходила в этой перевязи, как я ей говорил, а сейчас поняла меня совершенно иначе. Даже в мыслях не было никаких приятностей, но после ее слов сразу же появились. Пришлось отложить ненадолго проверку. А потом еще ненадолго. Только теперь инициатором выступила сама Жанна. Вот так порой у нее слова совершенно не сходятся с делом, но в данном случае я был только за. Бюст чувствовал себя превосходно. Он отлично поохотился в пространственной петле гнола, когда на нас со всех сторон перли монстры. Еще немного и сможет перейти на следующую ступень силы, а одухотворенным вещам это очень трудно сделать. Но, как оказалось, для вампиров не так уж и трудно. Слишком хорошо они умели поглощать чужую силу, особенно когда она буквально льется водопадами, как это было в угодьях. На всякий случай дал Бюсу еще несколько установок. Тайком всунул в него три красных ядра и соединил каналом с собой. Жанна должна быть защищена в любом случае. Во время боя у меня не будет времени отвлекаться на ее защиту, а вампир точно не подведет. Он прекрасно понимает, что за хорошую службу вскоре может вылезти из предметов и стать моим полноправным компаньоном, а это уже совсем другое дело. Другие возможности, и не только в быстром росте силы. Только после этого я позволил себе еще немного отдохнуть. А когда проснулся, то план уже был готов. Мне оставалось только утвердить его или разгромить. Выбрал первый вариант. Теперь настало время подготовки, и здесь мне никто не мог помочь, потому что вся ставка в плане делалась на печати призыва. Вернее, в нашем случае на печати ограничения и удержания. Это было возможно благодаря уникальным способностям Кая и наработкам Варны. Пусть я еще не практиковал создание двигающихся печати, но был уверен, что у меня это получится. Кай освоил это дело? и передал мне свои знания, вот благодаря этим знаниям я и буду ловить его тело. Кто бы знал, что именно в таком ключе я буду использовать наработки Варны. Первые эксперименты прошли вполне удачно. Простые печати призыва передвигались по моему желанию куда угодно и как угодно. Я даже умудрился разместить печать в воздухе в паре метров над землей, и это было охренеть как здорово. Благодаря этому в план Мамока и Диониса были тут же внесены корректировки. Теперь еще были и печати, что располагались в небе. У сущности практически не оставалось маневра для побега. Разве что заделаться кротом и пролезть под землей, но я в этом как-то сомневаюсь, да и Боря будет задействован в нашей облаве. А уж он точно сможет остановить любого крота на достаточный срок, чтобы подоспела помощь. За блокировку пространственной магии будет отвечать Зергул и Лерна. На пару они точно смогут удержать сущность, хотя мы и не знали, умеет она телепортироваться или нет, но подозрения по этому поводу были. Как-то же смогла она испариться, когда мы только оказались на десятом этаже. Но теперь были перекрыты абсолютно все ходы. Вернее, будут. Зергул оказался очень полезным и в другом. Его способность создавать множество собственных копий стала настоящим спасением всей операции. Чтобы в одиночку создать нужное количество печатей, мне потребовалось бы несколько месяцев, а здесь всего-то и нужно было что создать слияние с портальщиком. И вот уже через пару часов я смог создать несколько сотен собственных копий.